Глава 18 Больше не с кем убежать. Чёрный внедорожник Хоука ждёт меня возле имка. Дождаться не могу, когда свалю отсюда. Стекло с дядиной стороны опущено, играет южный рок. Его рука свешивается из окна, и он кивает в такт музыки и постукивает пальцами по двери машины. Обхожу внедорожник спереди. Хоук видит меня и открывает дверь изнутри. Выключает радио как раз в тот момент, когда солист жалуется, что больше не с кем убежать. «Где близнецы? Всё в порядке? Они должны были меня забрать». Тренер продлил тренировку до семи, чтобы пройтись по схеме игры. Кэм написал час назад, попросил тебя забрать. «Извини, не хочу причинять неудобства». «Я совсем не возражаю. Но тут подумал, тебе, наверное, не хочется кататься с дядюшкой-автомехаником, когда парни заняты». То, что вы восстанавливаете классические машины, вряд ли делает вас автомехаником. В моём гараже стоит старый джип, который требует кузовных работ. Но ездит он отлично. Я планирую восстановить его и продать. Когда появится время? Можешь пока пользоваться им. Очень мило с вашей стороны, но я не могу взять одну из ваших машин. Что я такое говорю? Это приравнивается к свободе. Я не буду привязана к близнецам каждый раз, как захочу куда-то поехать. «Я просто подумал», — тихо говорит Хоук. «Вообще, доктор не говорил, что мне нельзя водить машину. дома мне некуда было ездить, поэтому я никогда об этом не думала. Завтра свяжусь с ней. Если она скажет, что всё в порядке, вы проведёте со мной небольшой тест-драйв? С удовольствием. Выжил как-то, пока учил парней». Джип проезжает мимо самой лучшей закусочной в Теннессе. Рядом с окном в кабинке сидят ученики Адамса. «Разве Кристиан не хочет её забрать?» Спрашиваю я. Хоук смеётся. «Твой кузен уже сломал одну машину. Я не позволю ему разъезжать на автомобиле, который планирую продать». «Почему вы думаете, что я хорошо вожу? У меня чистая история вождения. И даже нет штрафов. Мама рассказала ему?» «Всего лишь догадка. И ты сделаешь мне одолжение. М -м, для двигателя лучше, когда он работает». «У меня будет машина. От одной лишь мысли я улыбаюсь». «Хорошо. Спасибо». Хоук кивает. «Приятно видеть твою улыбку. Никому не позволяй лишить её тебя». «Кое-кто уже это сделал, но я, наконец, готова её вернуть». «Как прошла физиотерапия?» «Кручу вокруг пальца мокрые пряди волос, собранных в хвостик». «Прошла». Он бросает на меня взгляд из-под козырька бейсболки волонтёров университета Теннесси. «Мне не нравится, как это звучит. Всё прошло хорошо. Некоторым тяжело, Скаттер». Она сложная. Вообще-то она крутая. Если не считать ее идею объединить меня с Оуэном. Откуда ты ее знаешь? Катер выросла в Нэшвилле. Я работал там охранником в баре до того, как пошел в морпехе. Там мы познакомились. Она уже училась в медицинской школе и на всех производила впечатление. А еще злила. Катер всегда вляпывалась в неприятности. Однажды она приехала домой на выходные, и я помог ей. Вот так мы стали друзьями. Почему она перестала проводить операции? Она сказала что-то наподобие «Спорт я люблю больше хирургии, а боевые искусства — больше денег». Однажды Каттер вышла из операционной и уволилась. Затем пропала с радаров. 10 лет спустя она показалась в Нэшвилле. Сказала, что все эти годы жила в Азии. Но скучала по виски и Элвису, поэтому вернулась. «Каттер кому-нибудь говорила, почему уехала?» Сворачиваем на улицу Хоука, и он заезжает на подъездную дорожку. Некоторые хотят жить по своим правилам. Не желают, чтобы за них решали их судьбу. Катер всегда была таким человеком. Хоук входит в дом, и дач приветствует нас, завывая так, будто все в этом городе должны его слышать. Дядя похлопывает Бладхаунда по морде и придерживает для меня дверь. Не обязательно придерживать её. Дядя смеётся и закрывает за нами дверь. «Если бы я не сделал этого, твоя бабушка восстала бы из могилы». Он бросает ключи в миску, что стоит на столе у двери. «Отличительная черта, Южан. Если парни не будут придерживать для тебя дверь, я отправлю ее за ними». Я улыбаюсь, представив себе бабушку, такую же упрямую, как мама, которая преследует близнецов из-за несоответствия их манер ее стандартам. Я уже забыла, какой дядя иногда веселый. Он классный. Насколько классными могут быть скучные и взрослые? «Ужин около семи, когда парни придут с тренировки», — сообщает Хоук по пути на кухню. Останавливается в дверном проёме и смотрит на меня, похожими на мамины, добрыми карими глазами. «Знаю, ты была не в восторге от возвращения в Блэк Тебе нелегко видеть меня каждый день. Но я рад, что ты здесь. Хотелось бы, чтобы присутствие Хоука рядом не напоминало мне о том, как умер папа. По крайней мере, о тех деталях, о которых знаю». Я не видню Хоука. Он не виноват. Я не поэтому хотела остаться в Вашингтоне. Ладно, поэтому тоже. Не хотела, чтобы это напоминало бегство. Не хотела, чтобы он думал, будто сломил меня. Понимаю тебя. Но отъезд не всегда означает бегство. Иногда требуется отступить и перестроиться, чтобы потом вернуться на поле сражения. Не будет сражения. Я уже проиграла войну и потеряла свою лучшую подругу. Не будь так уверена. Ты такой же борец, как и твоя мама. Не позволяй этому жалкому подобию парня изменить это. При упоминании Рида по задней части шеи бегут мурашки. Извиняюсь, и иду в свою тонесийскую комнату. Решила, что буду так её называть. Растёгиваю Артес и переодеваюсь в спортивные штаны и большого размера футболку. Звоню маме и рассказываю ей про первый день. Описываю тонесийскую комнату и Блэквотерхай, ввожу в курс дела насчёт уроков умалчивая про Ласку и прогрейс, но не упоминаю Эйприл, Титана, Оуэна и демонический номер шкафчика. <laughs> Её это только расстроит. После разговора по телефону возвращаюсь мыслями к Оуэну. Что со мной? Почему я о нём думаю? Потому что он сексуальный умник, который спас такера от хулиганов, а также флиртовал со мной за амбаром и пообещал защитить от медведей. Из-за его прикосновений мою кожу покалывает. А ещё он заноза в заднице и думает, что я могу встречаться с таким идиотом, как Титан. Есть кое-что ещё. Он борец. И мне придётся заниматься с ним физиотерапией. Я совсем не ожидала столкнуться с борцом. Блэк Город футбола. Кто занимается кикбоксингом в таком крошечном городке Теннесси? Оуэн Лоу. И при этом выглядит он сексуально. Жаль, нельзя сфотографировать Оуэна и отправить тест Она бы тоже посчитала его симпатичным. Если бы мы всё ещё общались, и я не была бы бывшей её брата, Тесс закидала бы меня вопросами о нём и угрожала пригласить его на свидание, если я этого не сделаю. Невозможно понять, как сильно нуждаешься в человеке, пока не потеряешь его. Кажется, я потеряла Тесс навсегда, ведь ни один клей не склеит нашу дружбу. Снизу доносится протяжное завывание, за ним ещё одно. Только дольше. Хлопает в входная дверь, и возникает ощущение, будто кто-то кидает камни на пол. Завывание прекращается. Начинается перебранка. Близнецы дома. Когда иду к кухне, в воздухе витает запах жареной курицы и в животе урчит. Я очень голодна. И что, если он будет в МК? Когда я приду на физиотерапию? Он просто парень. Парень, с которым придётся тренироваться трижды в неделю. Я буду игнорировать его во время занятий. А в оставшееся время — избегать. Если он будет меня доставать, я отвечу ему тем же. Или, возможно, закидаю бутылками с водой. Внизу тропинкой, ведущей на кухню, раскиданы футбольные шлемы и щитки. Теперь понятно, что за грохот я слышала. Неделя с мамой, и она заставила бы близнецов убирать экипировку и стирать вещи. маневрируя между щитками и иду на запах жареной курицы. Близнецы слоняются по кухне, в зелёных от травы футбольных штанах и потных футболках воинов. Кэм открывает холодильник и пьёт молоко прямо из упаковки. Ни разу не видела, чтобы он пил по-другому. Кристиан открывает пакет с чипсами со вкусом барбекю, откидывает голову назад и засыпает чипсы в рот. Никакой жареной курицы, которую я унюхала, и даже ведра все КФС. показывает на чипсы. «Положи их на место. Сейчас будем есть, садитесь». Кристиан встряхивает пакет над ортом, затем возвращает его в кладовку. Замечает, что Кэм идёт к длинному столу и пытается обогнать его. Кэм спохватывается и хватает брата за футболку, чтобы остановить его, но Кристиан быстрее, и отталкивает Кэма к холодильнику. Лежащий под столом дач поднимает голову. Бладхаунда ничего не тревожит. Кэм восстанавливает равновесие. «Будешь совершать такие подлые поступки, пока я не обращаю внимания? Будь начеку парень!» говорит Кристиан в ответ с преувеличенным южным акцентом и резким тоном. «Молись, чтобы тренер не поймал тебя на том, что пародируешь его. Заставит отжиматься, пока не сломаются запястья», — предупреждает Кэм. «Довольно», — говорит Хоук, открывая духовку. «Занимайте места. И если кто-то из вас сломает мой холодильник, весной будете стричь газоны, чтобы заменить его». «Кристиану будет чего ждать», — говорит Кэм и идет за мной к столу, отодвигает для меня стул и плюхается рядом. Показываю на стул. «Я не стану сидеть во главе стола. Кто-то из вас должен тут сидеть». Кристиан занимает место напротив брата. «Нам нельзя, такие правила». Хоук оглядывается на нас. «Не делайте из меня изувера. Давайте расскажите ей, почему». «Мы раньше ругались за это место», объясняет Кристиан. «И всё всегда заканчивалось борьбой», добавляет Кэм. Кристиан пожимает плечами. «Однажды вечером мы разбили несколько тарелок». «Так вот, как вы это называете?» Хоук качает головой и достаёт из духовки большую форму из фольги. Эти двое катались по полу и врезались в маму. Близнецы смущённо переглядываются, и Хоук продолжает. Она уронила на пол приготовленный на день благодарения окорок, тарелку и всё остальное. Южные женщины гордятся тремя вещами — своими детьми, внешностью и готовкой. Я думала, она отшлёпает вас обоих. «Сколько вам было?» — спрашиваю близнецов. «Может, восемь?» гадает Кристиан. 7 исправляет его Кэм. «Это было за год до... смерти мамы». Никто не хочет произносить это вслух. Точно. Взгляд Кристиана на мгновение затуманивается, но он быстро приходит в себя. «Кстати, это Кэм начал!» Хоук осторожно несёт к столу две большие формы и ставит их в центр. Возвращается за печеньем, пакетом салата, стеклянной миской и двумя бутылками заправки для салата. Алюминиевые формы, хрустящая жареная курица и макароны с сыром кажутся знакомыми, и я понимаю, что это полуфабрикаты Штофферс. Их макароны с сыром были основным блюдом в доме Тесс. Я ела жареную курицу на многочисленных семейных ужинах, но дома никогда. До папиной смерти он занимался готовкой, и на столе не было ничего из морозилки. После этого готовкой занялась я. Переход на замороженные полуфабрикаты стал бы ещё одним напоминанием о нашей утрате. О том, что в нашей жизни всё изменилось. Интересно, у Хоука с близнецами всё так же? Легко забыть, что мои кузены тоже знают, каково потерять кого-то из родителей. Хоук надрывает пакет с салатом и вытряхивает его в стеклянную миску. Ешьте. Никто не тянется к еде. Близнецы думают о маме. Тебе нравится жареная курица? Кристиан берёт форму и протягивает мне. Да. Беру две ножки и кладу их на тарелку. Спасибо. Когда хрустящая коричневая еда оказывается на моей тарелке, близнецы набрасываются на форму, словно саранча. Стаканы качаются, столовые приборы бряцают, когда они торопливо тянутся за едой. Кристиан хватает четыре куска и накладывает три ложки с горкой макарон с сыром. Кэм трясёт над тарелкой корзиной для хлеба, будто планирует опустошить её. Хоук спасает печенье прежде, чем оно исчезает и предлагает корзинку с ним мне. Угощайся. Теперь я понимаю, почему они сразу не положили себе еду. Ждали, когда её возьму я. Потому что я девушка или гость. Хочу спросить, но кажется грубым читать им лекцию о гендерном равенстве, когда Хоук только что приготовил мне ужин. В течение десяти минут никто не произносит ни слова. Мы с Хоуком спокойно едим, а парни заглатывают порции, которыми можно накормить целую семью человек из десяти, прикончив всё, что осталось от макарон с сыром, Они, наконец, останавливаются. «Мы слышали, титан этим утром перед вторым уроком вел себя как придурок. Почему ничего не рассказала?» — спрашивает Кэм, наблюдая за мной поверх куриной ноги. «Потому что я сама справилась». Кристиан протыкает печенье ножом для масла. «Мы попросили Титана больше не разыгрывать перед тобой хреново Ромео. Следи за языком», — говорит Хоук. «Извини, пап». Кристиан ломает печенье пополам и намазывает маслом, будто разговор завершён. Хоук опускает вилку. «Кто-нибудь хочет со мной поделиться?» Сердито смотрю на Кэма. «Ничего не случилось». Кристиан фыркает. «Да. Ну, на тренировке я прищучил Титана, поэтому это больше не повторится». «Прищучил? Это футбольный термин?» «Потому что, если нет, я очень расстроюсь». «Не совсем». Кэм бросает взгляд на брата. «Что ты сделал?» «И насколько мне будет завтра из-за этого стыдно?» Кристиан чешет затылок. Я сказал, что ему лучше отвалить. Не то у нас будут проблемы. Всё не так плохо. И всё? Спрашиваю я. Да. Почему ты так завелась? Спрашивает Кристиан. Титан перегнул палку. Перегнул палку? Хоук подаётся вперёд и ставит локти на стол. Теперь всё его внимание обращено на нас. Я спросила Титана, как дойти до кабинета. Вместо того, чтобы объяснить, как пройти, он поднял меня и понёс туда. Объясняю я. Это было унизительно и глупо. «Он не спросил её», — добавляет Кристиан, глядя папе в глаза. «Просто схватил Пейтон и поднял». Хоук мрачнеет. «Он схватил меня не силой. Я не оправдываю Титана. Парень — настоящая задница. Просто не хочу искажать случившееся». «Но ты этого не ожидала, верно?» — спрашивает Кэм. «После случившегося с э, твоим коленом тебя это могло напугать». «Да, немного. Не знаю, что ещё сказать». Я не ожидала, что близнецы посмотрят на эту ситуацию с моей точки зрения. Это мило. Хоук откидывается на спинку стула и скрещивает руки. «Цитан всегда слишком далеко заходит». «Именно. Сам напросился». Кристиан берет еще одно печенье. «Ничего страшного не произошло. Тренер сказал, перелом чистый». Прижимаю пальцы к вискам. «Ты что-то сломал?» «Всего лишь его нос», — спокойно произносит Кэм. «В футболе это даже не считается сломанной костью». «Думаю, это всего лишь хрящ», — добавляет Кристиан. «Это не хрящ!» — повышая голос, и брезнецы вытягиваются по струнке. «Забудьте». Хоук подается вперед и упирается локтями в стол, глядя в глаза Кристиану. «Тренер отправил тебя на скамью?» «Нет», — Кристиан гордо улыбается. «Он тоже считает, что Титан сам напросился». «Тебе повезло». Выражение лица Хоука не меняется. Непонятно. Он расстроен то ли из-за того, что Кристиан сломал Титану нос, то ли из-за того, что его сына могли отправить на скамью. Я знаю, что вы всего лишь пытались помочь, но разве вы не понимаете, как глупо я теперь выгляжу? Все подумают, что я поплакалась кузеном, только потому что парень пронёс меня по коридору. Я уже кажусь хрупкой из-за артеза Близнецы доказали это, поспешив на помощь в ситуации, не требующей спасательных работ. «Кому какое дело, что все думают?» спрашивает Кристиан, поднимая куриную кость. «Мне есть дело!» практически кричу я. Кристиан роняет кость, а Кэм выпучивает глаза. Хоук выгибает брови и откидывается на спинку стула, точно предвкушая мои дальнейшие действия. «Я так понимаю, ты не хочешь, чтобы мы пообщались с соуном спрашивает Кэм. «Насчет чего?» Кэм прочищает горло. «Мы слышали, как ты ругалась с Оуэном в МК». «Вы за мной шпионили?» Близнецы смущены, словно понять не могут, почему им самим эта мысль не пришла в голову. «Парни?» спрашивает Хоук. «Нет», — отвечает Кристиан. «Расти томсон занимается там боксом. Мы столкнулись с ним, он рассказал об этом». «Иногда я забываю, насколько маленький этот город, а в таких городах новости распространяются быстро. Это показалось нам странным, потому что Оуэн всегда спокоен. Он никогда не ввязывается в спор. Только если кого-то защищает. Между вами что-то произошло? Ничто не может заставить меня признаться им, за исключением зомби апокалипсиса».